Глава 18. Мы приземляемся на такой же крыше, как отбывали. Костя галантно подает мне руку и помогает выйти. Нас встречает человек в униформе и ведет за собой под купол стеклянной крыши. — А что это такое? — тихо спрашиваю я, чувствую, как еще кружится голова после перелета. — Это ресторан одного моего друга, — отвечает Костя, — а я хмыкаю. Мы не могли доехать сюда на машине. «А тебе не понравился вертолет, парирует мужчина, но потом качает головой. «Нет, сюда можно добраться только с крыши. А на крышу возможно попасть только с вертолета. В этом и смысл этого заведения. Здесь бывают только очень редкие гости». «Ничего себе!» Тяну я, резко почувствовав себя неловко. «Не переживай». Здесь на нас никто не будет обращать внимания. Каждый столик стоит в отдаленности от других из полной шумоизоляцией. Словно чувствует мою неуверенность, успокаивает Костя. Мы заходим в сам ресторан, и тот человек, который нас встретил, провожает нас в отдельный стеклянный купол. Костя помогает мне усесться и сам садится напротив. Я оглядываюсь по сторонам, И понимаю, что Романов был прав. Здесь нас никто не услышит и не увидит. А вот мы можем видеть все. Город, который раскрылся будь-то на ладони, сверкая вечерними огнями. Звезды, которые здесь особенно яркие. Розы, обвивающие низ нашего купола. Это невероятно. Шепчу я, понимая, что я оказалась в сказке. И самое прекрасное. Это то, что Костя рядом. Я знал, что тебе понравится. Нежно улыбается мужчина. Тут же нам приносят шампанское в ведерке со льдом и блюдо. Передо мной ставят рыбный стейк под соусом с овощами. Костя же приносят мясо. Как они знают, что принести? Мы же не делали заказ. Спрашиваю я, когда официанты уходят. О, это еще одна фишка этого ресторана. Их шеф-повар готовит блюдо всегда эксклюзивно, под каждого гостя. Ну как? А вдруг я не ем рыбу? Ему подается информация о вкусовых предпочтениях гостя, а он уже сам выбирает то, что подойдет именно ему. Ты попробуй. Еще ни разу не было такого, чтобы он не попал в точку. Я пожимаю плечами и отрезаю кусочек рыбы. Кладу его в рот и чуть не стану от удовольствия. Такая нежность, с пряными нотками и чем-то цитрусовым. «Нравится?» — хитро спрашивает Костя и подает мне бокал шампанского. «Огонь!» — выдыхаю я и снова нанизываю кусочек рыбы на вилку. Костя тоже приступает к еде, попутно рассказывая обо всем на свете. «Мне так нравится этот вечер, что я даже не ожидаю, что может быть что-то лучше. Но я понимаю, что это не так когда приносят десерт. Большой шоколадный шар с золотым напылением, который нужно разбить специальным молоточком. Костя предлагает это сделать мне. Я киваю и с улыбкой ударяю по шару. Он разбивается на несколько частей, и оттуда высвобождается лиловый пар. «Ничего себе!» Восхищенно тяну я, заглядывая внутрь. «Мне кажется, там должно быть еще угощение». Но вместо этого я вижу красную, бархатную коробочку. Замираю от неожиданности и перевожу взгляд на Костю. «Доставай же!» Я неуверенно достаю коробочку и открываю ее. На алой подушечке лежит кольцо с крупным прозрачным камнем в обрамлении маленьких красных. «Костя!» Шепчу я пораженно и вижу, как мужчина опускается на одно колено. «Соня, я люблю тебя. Как только увидел тебя, я понял, что ты именно та самая. И с каждым днём убеждался в этом. Ты добрая, отзывчивая, самоотверженная, невероятно умная, любящая детей. Я даже не представлял, что такие бывают». Костя берет кольцо и протягивает мне. «Соня, ты выйдешь за меня?» Я даже дышать боюсь, думая, что это все сон. Юра был неправ. Я знала. Да. Роняю я тихо, чувствуя, как на глазах выступают слезы счастья. Костя надевает кольцо на мой палец и встает, подхватывая меня на руки. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. И я тебя люблю. Шепчу я, зарываясь пальцами в густые волосы мужчины. Он целует меня снова и снова, распаляя такой жар во всем теле, что трудно дышать. если бы не стеклянные стены и возможность появления официанта, я бы отдалась ему прямо здесь и сейчас. Но не могу. Поехали домой. Или я тебя съем прямо здесь, вместо десерта. Хрипло смеется Костя, а я киваю. От его слов бегут мурашки по коже, а возбуждение накатывает новой волной. Мы выходим на крышу и снова садимся в вертолет но обратную дорогу я уже не замечаю наслаждаясь губами самого любимого мужчины во всем мире когда мы оказываемся в машине кость мчит домой не отпуская моей руки на которой поблескивает кольцо любую сим и таю от тепла кости неужели возможно быть счастливее чем я сейчас мне страшно что наше счастье вот вот рассеется Я не знаю, откуда это волнение. Возможно, я просто не привыкла к такому количеству радости, думая, что за ней всегда следует печаль. Но я сжимаю руку Кости сильнее, боясь, что он исчезнет. Мы приезжаем домой, и мужчина помогает мне выйти из машины. Его взгляд ясно говорит о том, что ночь только начинается. И я улыбаюсь в ответ. Костя подхватывает меня на руки и несет в дом. «Я могла бы и сама дойти», — смеюсь я. Мужчина ставит меня на пол и впивается в губы поцелуем. «Но это хочу сделать я», — смеется он мне прямо в губы. Не успевает он снова меня подхватить на руки, как входная дверь распахивается, и на пороге показываются двое полицейских. «Романов Константин Миронович, вы задержаны». Прошу поднять руки и не двигаться. «Что?» — выдыхаю я громко. «Как задержан? За что?» Бросаюсь к кости, но страж правопорядка меня резко отодвигает. «Девушка, отойдите!» — рявкает он. «Еще раз тронешь ее, и я вырву тебе руки!» — рычит Романов в лицо полицейскому. Тот бледнеет, но, заикаясь, произносит. «Это угроза?» Вы угрожаете мне? Я при исполнении обязанностей и могу расценить это как нападение. «За что я арестован? Позвольте спросить», — игнорирует вопрос полицейского Костя. «Против вас выдвинуто обвинение в похищении ребенка». «Что?» — выдыхаю я, чувствуя, как теряю равновесие от головокружения. «Некая Смолякова Дарья написала, что вы похитили у нее ребенка добавляет полицейский, застегивая наручники на кости. «Но он никого не похищал!» Срываюсь я на крик и бросаю взгляд на Романова. Тот стоит лицом, не выражающим никаких эмоций. И только я знаю, что скрывается под этой маской спокойствия. «Разберемся в отделении. Сейчас здесь будет группа по социальной защите детей. Соберите ребенка. И не вздумайте препятствовать, а то и вас заберем». Грозно сообщает страж порядка. «Я не отдам вам Никиту!» Кричу я, закрывая собой вход наверх. «Соня, делай так, как они говорят». Тихо, но четко говорит Костя. «Ну как же? Это же твой сын, наш Никита. Уже плачу я, не понимая, что происходит. Вижу, как Костя хочет подойти и успокоить меня, но любое его движение будет расценено как попытка противостоять. «Соня, я люблю тебя!» — роняет он перед тем, как его уводят. Как только дверь в дом закрывается, я уже слышу звук сирен подъезжающих машин. «О, нет! Это за Никитой!» Бегу наверх и без стука залетаю в комнату к малышу. «Ульяна Сергеевна, просыпайтесь скорее!» — тормашу я маму Кости. «Соня? Что? Что случилось? Никита?» Она кидается к кроватке, но видит, что там мирно спит ребенок. «Костю арестовали!» — громко шепчу я. «Из-за Никиты! И его сейчас заберут! Надо спрятать! Нужно что-то делать!» Ожидаю, что Ульяна Сергеевна начнет паниковать, как я, помогать мне собирать Никиту. Но та только спокойно берет меня за руку. «Соня, успокойся. Ты ничего не можешь уже сделать. Нам придется отдать Никиту. Я не удивлена, чего-то подобного стоило ожидать. Жаль только, что Костя не успел сделать тест. Но мы все сделаем. «Ну как?» Слышу громкие шаги внизу и вскрикиваю. Но женщина закрывает мне рот рукой. «Слушай, мы должны доказать, что ребенка подкинули. Любыми способами. И раз эта кукушка подкинула его не просто под дверь, а отцу, то тест должен быть однозначно. Никто не поверит тому, что у них просто похожи глаза. Мне вообще странно, что она раньше этого не сделала. Будь-то кто-то ее надоумил. «Я, кажется, знаю, в чем дело», — шепчу я пораженно. «Это Юрий. Он все подставил. Этот козел давно копал под костью». «Ну, а вы ему дали все козыри в руки», — шипит Ульяна Сергеевна. Ладно. «Забирай его соску быстро и клади сюда». Женщина роется в аптечке и достает оттуда баночку для сбора анализов. «Зачем?» — выдыхаю я. «Соня, для теста». «Но там нужно принести самого Никиту». Выдаю я, слыша, что за малышом уже поднялись и ищут его по комнатам. «Деточка, ты не понимаешь? Если это подстроил Юра, он сделает все, чтобы ребенка не нашли». И не смогли провести экспертизу. Возможно, отправят его с недоматерью куда-то далеко. А Костя будет сидеть до старости. Не слушая дальше, я аккуратно вынимаю соску изо рта Никиты и бросаю в баночку, крепко закрутив крышкой. Тут же в комнату врываются люди. «Отойдите от ребенка, громко говорит женщина в форме. А я киваю. «Я только выну его из кроватки. Он же испугается!» И «Я сказала, отойдите от ребенка, кричит женщина, отчего Никита просыпается и начинает громко плакать. «У меня сердце рвется на куски. Я готова броситься на них и перегрызть им всем горло за моего малыша». Но Ульяна Сергеевна крепко держит меня за руки. Никита плачет и тянет ко мне свои ручонки, а я рыдаю в захлеб. «Никита, малыш мой, сынок!» Его уносят, а я оседаю на пол и захожусь в истерике. Я сегодня потеряла двух мужчин, которых люблю и даже не представляю, что буду делать дальше. А Никита, как он теперь будет с совершенно чужими людьми? Мой мальчик с ума со страха сойдет, если рядом не будет меня или Кости. «Соня, все, успокойся!» — садится рядом со мной Ульяна Сергеевна. Я поднимаю на нее заплаканный взгляд и качаю головой. «Как вы можете оставаться такой спокойной? Вашего сына посадили, а внука забрали неизвестно куда, и нет шанса, что мы сможем увидеть его хотя бы еще раз!» Женщина грустно улыбается и отвечает. «Если бы я плакала всегда, когда у меня проблемы, я бы затопила полмира. Соня, я и не в такие передряги попадала, поверь. Я растила своих сыновей в 90-е, вот тогда действительно было страшно. А сейчас просто нужно собраться и решить, что делать. А как же ваш отлет? Вы не уедете? вытираю слезы рукой, уставившись на маму кости. Если бы не она и ее спокойствие, я не знаю, что со мной сейчас бы было. Нет, конечно, нет. Я не оставлю тебя. Открываю рот от удивления. Ульяна Сергеевна не сказала «не оставлю сына» или «не оставлю внука». Она сказала обо мне. Снова всхлипываю и бросаюсь в ее объятия. Спасибо вам.